Глава третья. Снова наступило время ожидания. Долгого, беспокойного, дергающего за нервы, как кукловод дергает за ниточки куклу-марионетку. На этот раз, чтобы себя успокоить, я, наоборот, предпочел поговорить с Гошей, нежели погружаться в себя. Хотя и разговором это не назвать. Наши камеры располагались друг от друга на расстоянии 10-15 метров. Приходилось все так же орать, чтобы слышать друг друга. Через какое-то время голос уже просто начинал хрипеть. Мы могли лишь гадать, выкрикивать друг другу свои теории и предположения о том, что нас ждет дальше. Нас объединяло только одно. Оба мы не были оптимистами в этой ситуации. Но, взяв себя в руки, я старался убедить себя в том же, что сделаю все, что может от меня зависеть. Через какое-то время принесли еду. На этот раз большую порцию плова с курицей. Он был куда вкуснее, чем котлеты с макаронами. Запить ничего не дали. Пришлось снова довольствоваться грязной водой из-под крана. Затем сразу же пришел Козырь. Я узнал его по голосу. Тот сперва снова заглянул к Гоше. Стало быть, опять решил в обратном порядке начать, раз у него номер двадцатый, а у меня девятнадцатый. Я прислушивался, но и на этот раз не мог разобрать, о чем они разговаривали. Прошло довольно много времени. По моим ощущениям, минут двадцать, не меньше, прежде чем Козырь с доктором и в сопровождении охраны подошли к моей камере. Все как и прежде. Решетку открыли, в камеру вошли трое. Козырь, доктор Богданов и охранник с автоматом, направленным на меня. У входа в камеру еще двое вооруженных людей. — Ну что, Николай, подкрепился? — спросил Козырь. Я не стал ему ничего отвечать, лишь молча кивнул. — Не буду ходить вокруг да около. У тебя есть примерно пять часов, чтобы подготовиться к своему бою. Шоу начнется сегодня в полночь. Трансляция будет вестись одновременно с пяти арен. По одному игроку и охотнику на каждой арене. Ты пойдешь в первой пятерке. После ваших боев на арене будут выводить по три-четыре человека. Все бои один на один. Так я должен буду драться или что? Да, Коля, именно драться. Ты уж постарайся. Охотника, которого выставили против тебя, зовут Малыш. Возраст – сорок лет. Рост – метр девяносто. Вес – под сотню килограммов. Подкачан. Руки и мышцы спины развиты хорошо. Ноги чуть слабее. Малыш довольно вынослив, если тело касается какого-то монотонного физического труда. Но скорость – это его слабое место. Бухает он как не в себя. Хотя на арену трезвым выходит. Здоровье у него средненькое. Победил в четырех боях. Из них два с летальным исходом. Ни разу не проигрывал. Так, погодите, с летальным это значит... Значит, что он убил игроков прямо на арене. Ты, если сможешь победить, на толпу выкрики не обращай внимания. Хочешь убивай, а хочешь нет, это дело твое. Зрители, конечно, любят, когда во время мордобоя кого-то убивают. Но лично тебе это никакой выгоды не принесет. Может, только ставок на тебя больше начнут делать. «А если я проиграю, тогда что будет?» «В таком случае варианта два. Ну, исход один. Либо тебя убьет охранник прямо на арене, либо же тебя казнят через расстрел в прямом эфире». А «Вот уж выбор так выбор. Я не понимаю, как вообще, каким образом они будут вести трансляцию? Этот Панчин, или как его там, Максим в плаще, сказал, что он с какими-то айтишниками теперь здесь заправляет. Не похож он на лидера, не похож на главу Орды». «Да, в это трудно поверить, понимаю. Но сейчас такие времена, что глава не обязательно тот, кто сильнее. Им вполне может быть тот, кто хитрее. Максим со своими ребятами оказался хитрее многих бывших вояк. Когда он снёс лидеров, оставшиеся военные, недолго думая, пошли за ним под обещание хорошей жизни и перемен. Ну, а вы? Вы-то зачем перешли на их сторону? Ты опять за старое? Это сейчас не имеет значения». Это имеет значение. Я хочу понять, почему красные сдались? Красные не сдались, а проиграли. Максим любит говорить: у кого технологии, у того и власть. После тотальной войны первые месяцы мы занимались насущными проблемами, добывали еду, устроили убежища и пытались сплотить людей. Под крыло Морды были как матерые военные, так и горстка айтишников. Они были на шаг впереди. Зеков в свои ряды начали набирать уже потом, как расходный материал. Кашляет один из охранников. Козырь замолкает и смотрит на человека с автоматом. Тот всем своим видом показывает, что подобный разговор нужно прекращать. Козырь снова поворачивается ко мне и тут же переводит тему. «Ладно, ты продержись первые десять минут хотя бы. Потом вам скинут холодное оружие. Как я уже сказал, малыш выносливый, но медленный. Дотянешь до момента, когда дадут оружие, у тебя будет шанс. Ты главное двигайся, не теряй в скорости, иначе смерть». «Козырь, хорош уже!» — говорит охранник с автоматом. «Времени мало. Еще восемнадцать надо обойти». «Да, ты прав», — отвечает Козырь и тут же обращается к доктору. «Вов, давай, берем кровь и дальше». Мою руку перетягивают жгутом, вену на локтевом сгибе протирают ватой, судя по запаху, со спиртовым раствором или водкой. Затем доктор Богданов вонзает иглу и потихоньку тянет за шприц. Тот наполняется моей кровью. «Ну все», — говорит Богданов. Посиди так пару минут. Затем доктор проверил мой пульс и давление. Что-то записал в свой блокнот, закрыв его, положил в наплечную сумку. «Уже думал, как поступишь, если все три этапа пройдешь?» спрашивает Козырь. «Мне бы для начала с этим малышом справиться». «Рекомендую тебе к Орде присоединиться. Это хороший вариант. Рекомендую не лезть со своими советами». Грубо отвечаю ему. «Козырь, блядь!» негодует охранник с автоматом. «Пошли уже!» «Хорошо, идем!» — отвечает Козырь. Доктор и охранник первыми выходят из камеры. Козырь тихо шепчет. «Не заблуждайся насчет нас. О лекарстве знаем, о долине. Благодаря ученому Руслану. Выживи, перейди в следующий тур». «Козырь, ёб твою мать!» — кричит охранник. «Хорош там шептаться, выходи!» «Все, все, уже иду!» Он выходит из камеры. Решетку закрывают на замок. Я сижу на кровати, будучи ошарашенным. Что он имел в виду? «Что все это значит?» «О лекарстве они знают, и что дальше?» Сказал, что благодаря Руслану, тому самому Руслану, для которого мы это лекарство и доставили, или он имел в виду какого-то другого Руслана. «Не заблуждаться на их счет?» «Ага, как же, я уже никому не верю». Но он пожелал мне победы. «Что ему от меня нужно?» «Нет, сейчас не стоит думать об этом. Важно другое. Мне сказали, что до боя несколько часов». Я должен подготовиться. Но как? Сходить в туалет? Попить воды? Тут даже боксерской груши нет. Можно размяться, поприседать, отжиматься. Быть может, Козырь имел в виду морально подготовиться? За всю свою жизнь я дрался раз шесть, но в половине случаев морду чистили мне. Драчун из меня так себе. Как же я смогу победить этого малыша? Сорокалетний лоб под метр девяносто, под сотню килограммов. Смогу ли я? Получается, что у каждого из нас будет свой противник, точнее, охотник, как они их тут называют. Мысли прерываются криком Гоши. «Колян! Ну что ты там, готовишься?» «Я пока думаю». «Колян, похоже, хана нам». «Не хорони раньше времени». «Тебя сказали, каким пойдешь?» «Да, я в первой пятерке». «Я тоже. Хорошо, что не последними. Сидеть и ждать дольше других, когда тебя грохнут, это еще хуже, чем сама смерть». Эти звона почему-то всегда с конца начинают. А может так потому, что мы с тобой самые слабые, Колян? Как ты думаешь? Я думаю, что это никак не связано. У Зои на спине был номер восемь. И еще у одной девушки номер пять. Они уж явно слабее нас будут. Твоя правда. И тут я понимаю, что Зоя, вероятно, попадает в четвертую очередь, если Козырь сказал, что в этой тюрьме пять арен, а нас двадцать человек и начинают в обратном порядке... Потом количество одновременных боев будет меньше. Этой ночью я точно не усну. Даже если удастся победить, мысли о поединке Зои не дадут мне покоя. Я жалею, что мне не хватило мозгов спросить у Козыря, выставляют ли на бой против женщин мужчин или все-таки женщин. «Колян, что замолк?» «Да думаю я, Гош, думаю, отвянь». «Что тут думать? Выходишь и дерешься. Потом, сказали, оружие холодное скинут». «Это я знаю, мне тоже сказали». «А кто у тебя противник? Что тебе еще рассказали?» «У меня малыш». «Малыш? Ха-ха-ха! <свят> Коля, ну с малышом-то ты справишься! У меня мужик какой-то с позывным «Скиф!» «Сказали, троих на арене завалил!» Мы обмениваемся с Гошей информацией о своих противниках. Еще немного поговорив, успокаивая друг друга, замолкаем. Я сказал Гоше, что хочу потренироваться перед боем. Тот поддержал мою идею. И так каждый в своей камере... В ожидании чего-то страшного, в полнейшей растерянности, в смятении, начинает тренировку. Я отхожу от решетки и становлюсь посередине камеры. Глядя на маленькое окошко под потолком, понимаю, что уже стемнело. Закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. Все зависит от меня. Сейчас все будет зависеть только от меня. Если я не выживу, то не смогу помочь и Зое. У нее свой бой. Если же ее соперником окажется женщина, тогда у Зои все получится. Иначе быть не может. Она справится. Нужно сосредоточиться на себе. Я понимаю, что переживания о другом человеке просто так не унять, но своими переживаниями я ничего не исправлю. Нужно делать то, что зависит от меня здесь и сейчас. Открываю глаза и принимаю стойку. Тусклый свет из коридора освещает камеру. Я делаю удар. Кулак рассекает воздух. Вспоминаю, как дрался до войны. Вспоминаю тренировки в военном училище. Спарринги хоть и нельзя сравнивать с реальной дракой, но свой опыт они принесли. Удар за ударом я начинаю ускоряться. Веду бой с тенью, маневрирую. Вспоминаю, что Козырь сказал про этого малыша. Значит, медлительный. Хорошо, попробуем вывести на скорости. Продолжаю бой с тенью. Боком двигаюсь по кругу в камере, приседаю и мысленно уклоняюсь от ударов. Затем принимаю положение лежа, начинаю отжиматься. Я давно не упражнялся, но чувствую себя очень странно. Будто бы я вовсе не устал, а наоборот, силы и энергии во мне становятся еще больше. Чем активнее я двигаюсь, тем лучше себя чувствую. Начинаю отжиматься быстрее. Счет уже переваливает за полсотни, перехожу с ладоней на кулаки. Кости пальцев немного побаливают, но это быстро проходит. Отжавшись в общей сумме шестьдесят раз, принимаю положение стоя. Смотрю на красные следы на своих кулаках. Понимаю, что могу еще. Что со мной происходит? Я не помню, чтобы я когда-либо был в такой хорошей физической форме. На время останавливаюсь. Меня словно молнией пронзает мысль. Наконец-то начинает доходить. Скорее всего, это не я такой молодец. Должно быть, это все эффект того, что мне вкололи. Если все так и есть, значит, поход в долину не был напрасным. Если даже я испытываю от лекарства такой эффект, тогда, вероятно, Пурис вообще должен превратиться в какого-нибудь Халка. Продолжаю упражняться, мне становится только лучше. Совсем не устаю. Появляется надежда, а за ней и уверенность в собственных силах. Комбинезон очень удобный, совсем не стесняет движения. Могу двигаться в нем, как хочу. За тренировкой не замечаю, как проходит время. Снова слышу голос Гоши. «Колян, ну как-то там?» Перевожу дыхание, подойдя к решетке, кричу ему. «Нормально, тренируюсь еще». «До сих пор?» «Ну да, а что?» «Побереги силы, Колян. Тренировки — это хорошо, но ну и на бой энергию оставь». Я понимаю, что Гоша в сравнении со мной не получал никакого лекарства из долины и устает быстрее. Не считаю нужным рассказывать ему о том, что мне вкололи на днях». Перекинувшись с Гошей еще парой фраз, продолжаю тренировку. Но он прав. Как бы хорошо я себя не чувствовал, силы лучше поберечь. Вскоре подхожу к умывальнику, выпив немного воды из-под крана, возвращаюсь на кровать. Сколько там еще осталось? Не хочу больше ждать. Скорее бы уже покончить с этим. «Колян!» «Ну что тебе?» «Наталкан сходил по-большому?» «Нет еще». «А я сходил! Ты тоже сходи, а то припрёт во время боя!» А ведь в его словах есть логика. Я слишком увлёкся тренировкой и даже не подумал об этом. «Обязательно схожу!» Больше мне ничего не оставалось, кроме как снова перекрикиваться с Гошей. Время тянулось невыносимо долго. Сделав два подхода по полсотни приседаний, затем покачав пресс, я всё же сходил в туалет, на удивление вовремя. Через несколько минут... За мной пришел ключник и пятеро вооруженных охранников. Перед этим я услышал, как открывают камеру Гоши. Забрали сначала его. Внутренняя дрожь прошла по всему моему телу и остановилась в руках. Страх ли это? Волнение ли это? Или просто желание скорее начистить морду тому малышу? Отыграться хотя бы на нем за все, что с нами произошло? Когда камеру открыли, ключник снова дал мне указание. «Пацан, все как и раньше!» Давай, руки в наручники, на глаза повязку. До арена доведем, там снимем с тебя все. А в душ? Хватит с тебя, помылся уже сегодня. Короче, победишь, будешь жить. Ну, а если проиграешь, то сам на себя и пеняй. Давай, три шага вперед и руки вытянул. Ну вот и все, началось. Дрожь в руках не унимается. Странные ощущения, словно мне страшнее, чем перед походом в долину. Вероятно, я просто не понимал, что меня там ждет даже после инструктажа. А тут представление более реальное. Пусть передо мной будет не мутант, а человек, но больше никто не поможет. Не будет альбатроса и пурисы с себелем, не будет никого из мужиков. «Да ты не дрожи так!» — говорит ключник. «Малыш обычно быстро морду чистят, долго бить не будет. Через минуту-другую упадешь». Не считаю нужным отвечать ему что-либо. Меня выводят из камеры и, держа за наручники, ведут на бой. Понимаю, что маршрут совсем иной, нежели до этого. Чувствую, как становится холоднее. Даже через комбинезон одолевает холод. Хочется пуститься в бег, чтобы согреться. Слышу много криков и голосов людей. Шум стоит такой, словно я где-то на рынке. Ключник командует остановиться и снимает с моих глаз повязку. Передо мной баскетбольная площадка с высоким забором из металлической сетки. Много ума не нужно, чтобы понять, это площадка внутри тюрьмы. Но поражает другое. Все освещено светом прожекторов. Вокруг площадки очень светло. По углам воткнуты горящие факелы и построены трибуны, на которых толпы людей. Сколько их здесь? Наверняка сотни, если не тысячи. И все что-то кричат. Я успеваю разобрать некоторые выкрики. «Лузер! Сдохни! Давай продержись! Да он ляжет!» и многое другое. Охрана заводит меня на арену. В воздухе я вижу десятки дронов. Жмурясь, пытаясь вглядеться в зависшие в воздухе дроны, понимаю, что они с камерами. Вот так дела. Не врал этот Панчин насчет трансляций. Удивительно, что в послевоенном мире сейчас есть такое. Но хватит удивляться. Это я здесь буду драться, а не кто-то еще. Надо собраться. Надо собраться и унять дрожь. Дроны кружат над баскетбольной площадкой. Зрители продолжают орать. Лишь громкий голос, звучащий откуда-то из динамиков, перебивает толпу. «Доброй ночи! Здравствуйте, зрители шоу-выживальщиков!» Толпа взрывается аплодисментами и свистами. «Сегодняшняя ночь будет жаркой!» – продолжает голос. «Я вижу, все вы этого долго ждали!» Люди снова свистят и аплодируют. «Наконец, я оборачиваюсь». И вижу у себя за спиной с другой стороны забора из металлической сетки полноватого мужчину, говорящего в микрофон. Расстояние между нами метров 15-20. За его спиной установлен большой, примерно 3 на 2 метра, экран. Вижу на экране крупным планом себя. Картинка периодически меняется. Показывают меня, затем зрителей, потом ведущего и общий план на всю площадку. Сегодня бои на арене баскетбол буду комментировать я, ваш покорный слуга и ведущий Тихон Бравко. Будет весело. Нашу трансляцию сейчас смотрит половина края, но больше всего в Краснодаре и Новороссийске. Делайте ваши ставки, пока не поздно. Будет на что посмотреть. «Короче, пацан, всё», — говорит мне Ключник. «Тут уже все орут и плохо слышно». Теперь ты сам по себе до конца боя. Дерись, как только объявят. Бежать не вздумай. Вход закроем за собой. Вон, видишь вышку? Вижу. Ну вот, побежишь за нами. Тебя с нее и снимут парой пуль. Отсюда только один выход. Победителем. Короче, давай руки, наручники сниму. Я вытягиваю руки. Ключник снимает с меня наручники и, развернувшись под прикрытием охраны, уходит с площадки. Я остаюсь стоять на месте, слушая голос ведущего и выкрики из толпы. «Итак...» — продолжает ведущий. «Перед нами претендент на то, чтобы заслужить свободу или примкнуть к нам, выживальщик. Игрок под номером девятнадцать. Ранее он жил в бункере, не зная забот и хлопот, пока мы строили новый мир. Не думаю, что у этого парня хороший шанс на победу». «Ну да, конечно. Не зная забот и хлопот, козёл. Вышел бы сам против меня сюда». «Напоминаю». «Делайте свои ставки. Бой вот-вот начнется. С началом боя ставки не принимаются. Но я бы на этого парня не ставил, ведь его соперник – любимый многими победитель четырех боев мордобои. Две победы с летальным исходом соперников. Ни одного поражения. Малыш!» Толпа снова взрывается аплодисментами, свистами и выкриками. Я вижу, как открываю дверь, через которую с площадки уходил ключник со своей охраной. Все в точности, как и описывал Козырь. Мой соперник выше меня. По мере его приближения невооруженным взглядом вижу, что тот находится в неплохой физической форме. Но Козырь говорил, что он пьет. Как можно пить и сохранять такую форму? Вот уж парадокс. Малыш все ближе. Свет падает на него, и я могу разглядеть соперника в деталях. черные кроссовки и спортивные штаны на ногах, зеленый свитер на теле. Удобно ли ему будет двигаться в такой одежде? Вот я идиот, сейчас не об этом нужно думать. Расстояние между нами сокращается. Нас отделяют каких-то метров десять. Лицо соперника внушает ужас. Картофельный нос, над которым взгляд хищника. Короткая стрижка. Малыш улыбается. Я вижу, что у него не хватает пары зубов. на меня будто бы движется какой то гопник переросток из подворотни который забил мне стрелку на баскетбольной площадке для того чтобы избить и отжать последние карманные деньги малыш останавливается единственный выход закрывают ведущий снова берет слово правила очень простые бой либо до смерти либо до потери сознания кто не сможет встать тот и проиграл кто умер тот и проиграл Если по истечении десяти минут победителя не будет, тогда игрокам бросят холодное оружие. Начинаем бой после удара в колокол. Ставки на этот бой больше не принимаются. Надеюсь, успели все, кто хотел. Фух, ну все. Главное не бояться. Нужно перестать бояться. Да, вид у этого малыша суровый. Но и я в хорошей физической форме благодаря лекарству. Можно сказать, что я под супердопингом. Начинаю разминаться, прыгаю на месте. И тут же слышу звонкий удар в колокол, заглушающий даже выкрики толпы. Видимо, к нему поднесли микрофон. Малыш сразу же подбегает, замахивается, заносит руку над моей головой. Я с легкостью уклоняюсь от удара. А ведь действительно медленный. Продолжаю прыгать на месте, словно боксер на ринге, чтобы не терять темп. «Чего распрыгался, долбоеб?» – кричит малыш. «Прыгай, не прыгай, я тебя раз ушатаю, ляжешь!» Не считаю нужным ему отвечать. Лучше поберечь силы, не сбивать дыхание на бессмысленных разговорах. Малыш снова замахивается, наносит удар сначала левой рукой, затем правой. От обоих ударов я успешно уклоняюсь, но малыш тут же бьет ногой в корпус. Я вовремя успеваю заблокировать удар руками. Больно, несмотря на блок, но терпеть можно. Идиотские комментарии ведущего не дают мне полностью сосредоточиться на бое. «Вау! Вы только посмотрите! А девятнадцатый не промах! Уклонился от трёх ударов малыша, успел заблокировать удар ногой! Похоже, девятнадцатый лучше, чем кажется на первый взгляд! Но и малыш даже всерьёз ничего не начинал! Он только разогревается!» «Раз, два, три! Раз, два, три! Прыгаю на месте, держу ритм!» Малыш обрушивает на меня серию ударов кулаками. От пяти шести мне удается увернуться, два заблокировать, но один я пропускаю в плечо. Больно. В меня словно кинули булыжником. А вот и первое серьезное попадание, друзья. Малыш наконец-то пробил девятнадцатого, но тот продолжает уклоняться от очередной серии ударов. Нет, так дело не пойдет. Нужно переходить в атаку. Хватит мне пытаться избегать его ударов. Нужно бить самому. Я пригибаюсь. Наношу несколько ударов по корпусу, уклоняюсь от контратаки малыша и бью в лицо, попадаю прямо в челюсть. Есть! Получилось! Малыша этот только злит. Он наносит удар своей ногой по моей правой ноге, меня подкашивает, я тут же пропускаю удар рукой в корпус и лицо. Металлический привкус во рту ощущается моментально. Я понимаю, что у меня разбита губа. Делаю несколько шагов назад. Малыш неспешно идет на меня. «Вы только посмотрите! Какой обмен ударами! Похоже, охотник и выживальщик уже разогрелись. Что-то мне подсказывает, что в этом бое не все так однозначно!» «Надо попробовать снова контратаковать, только стараться быть внимательнее. Если я пропущу еще семь-восемь подобных ударов, то непременно проиграю». «Ну что, баран?» – кричит мне малыш. «Понравилось тебе?» «Сейчас добавлю! Иди сюда!» «Сейчас!» Резкий рывок в сторону малыша, делаю вид, что хочу ударить справа, он на это купился. Сам же меняю положение и наношу два удара по лицу с левой стороны. «Ах ты сука!» — кричит малыш. «Иди сюда, бля!» Уклоняюсь от очередного удара и контратакую. Три в корпус и один в лицо. Малыш начинает беситься еще сильнее. «Посмотрите на это! Вы только посмотрите!» — кричит в микрофон ведущий. «Малыш пропускает серию ударов от девятнадцатого! Девятнадцатый перехватывает инициативу!» «Да, отлично. Инициатива теперь на моей стороне. Так держать, я быстрее него. Нужно продолжать в таком же темпе, и я смогу победить. Внезапно малыш всем своим телом набрасывается на меня, и я не успеваю отступить». тот обхватывает меня своими ручищами начинает сдавливать затем резко бросает на землю подбегает и прежде чем я успеваю встать с размаха бьет ногой в голову меня отбрасывает слышу звон в ушах я шокирован но могу осознать что сейчас произошло кручусь по земле быстро поднимаюсь и отбегаю в сторону легкое головокружение и боль от такого удара это нормальное явление боль «Это хорошо. Значит, я еще живой. Нужно быстрее прийти в себя». Что только что было! Произошел снова перехват инициативы. Девятнадцатый начал проводить успешную серию атак, но малыш сделал захват, повалил выживальщика и нанес сокрушительный удар ногой в голову. «Да как тот после такого подняться смог? Это фантастика! Прошло только пять минут, а мы уже наблюдаем отличнейший мордобой!» Слышу, как толпа ликует. Но теперь уже и не все скандируют за малыша. Есть те, кто выкрикивает мой номер. Они кричат держаться. Думаю, что такого ближнего боя лучше избегать. Если он проведет еще раз подобный захват, а я не успею увернуться, то следующий его удар, вероятно, покончит со мной. Скорость. Нужно держать его на расстоянии. Продержаться хотя бы до тех пор, пока не бросят холодное оружие. Снова начинаю прыгать на месте, наращивая темп. «Ты не напрыгался еще?» — кричит малыш. «Иди сюда, сука!» Он снова бросается на меня всем своим телом, но я даже не пытаюсь увернуться или контратаковать. Я просто убегаю в сторону. «Ты что, бля? А ну сюда иди!» Малыш продолжает сердиться и снова бежит на меня. Я вновь убегаю. «Очкуешь, сука!» — кричит он. Слышу освистывание и возмущение зрителей. Теперь я им снова не нравлюсь. Да и наплевать. Я стараюсь не ради них, а ради себя. Похоже, что девятнадцатый осознал свое положение. Малыш ему не по зубам. Девятнадцатый больше не уклоняется и не контратакует, а бегает по площадке, словно загнанный зверь. Но здесь это бесполезно. Бежать все равно некуда. И рано или поздно охотник настигнет свою дичь. Ну, это мы еще посмотрим. Сколько там уже прошло? Вероятно, мне нужно продержаться еще пару минут. Надо продолжать убегать от него. Быть может, с холодным оружием мои шансы возрастут. Но каким оно будет? Ножи? Сабли? Пики? Я тут же вспоминаю свои сны про Афину. Сейчас бы копье мне очень пригодилось. Я бы мог проткнуть этого громилу с большого расстояния. Вряд ли нам скинут копье. Ладно, посмотрим. Пока буду придерживаться плана и убегать. «Нет, ну вы только посмотрите на это. Жалкое зрелище, которое больше нельзя назвать боем. Это какие-то догонялки. Возможно, девятнадцатый просто хочет вымотать малыша. Но все это бесполезно. Малыш известен своей выносливостью. Девятнадцатому таким образом придется бегать до утра. У него просто не будет столько времени». Его треп меня раздражает, забивает с темпа. «Нужно постараться не слушать его и выкрики зрителей». Попробую представить, что я сейчас снова в камере, и со мной перекрикивается Гоша. Нужно игнорировать их всех, как игнорировал и его. Но я слишком поздно прихожу к этой мысли. Малыш настигает меня. Пропуская удар в лицо и грудь, тут же падаю на землю. Неужели все? Все сейчас так и закончится? Не первый раз я задаюсь подобным вопросом. Малыш прыгает на меня сверху, прижимает к земле всем своим весом и начинает душить. Пытаюсь освободиться, но тот слишком сильно прижал меня. Начинаю задыхаться. Обе его руки сильно сдавливают горло. Перед глазами все плывет. Похоже, подобной хваткой он быстрее переломает мне горло, чем я задохнусь. Ничего не выходит. «Зоя, прости. Надеюсь, что у тебя получится. Я не смог». Кислорода не хватает все сильнее. Уродливое лицо лыша перед глазами начинает плыть. Теряя сознание... На короткое мгновение вижу образ Афины. Ну нет, нет же! Из последних сил до крови прикусываю разбитую губу, чтобы привести себя в чувство. Быстро поднимаю правую руку и давлю большим пальцем на глаз малыша. А! Еще сильнее! А! Блядь, сука, я тебя грохну! Сильнее! Вот так! Малыш ослабляет хватку и тут же хватается обеими руками за поврежденный глаз. Я выползаю из-под него. Слышу звук колокола. Вижу, как позади малыша открывается дверь. На площадку выбегают несколько вооруженных людей. Один из них стреляет в воздух, у другого в руках мешок. Еще двое держат меня и малыша на прицеле. Только треп ведущего дает мне понимание, что произошло. Невероятно! Ночь только началась. И первый бой на этой арене уже преподносит нам много сюрпризов. «Казалось, что для девятнадцатого все потеряно, и малыш вот-вот задушит бедолагу, но выживальщик, похоже, выдавил. По крайней мере, серьезно повредил глаз охотника, чтобы суметь освободиться от его хватки. Время вышло. Девятнадцатый сумел продержаться десять минут. «Похоже, я должен взять свои слова, которые говорил в начале боя назад. Все очень неоднозначно». Впервые за все бои малыша смогли серьезно потрепать. Теперь будет еще интереснее. Второй и последний раунд продолжится с оружием. Охрана помогает мне подняться с земли. Нас обоих разводят по разным углам площадки. Вижу лицо малыша, перемазанное кровью и слезными подтеками. Вряд ли это от обиды. Он неистовствует и матерится. В конце концов, он просто человек. Мы в долине сражались с мутантами, а этот на них совсем не похож. Пусть и кажется сильным и высоким, но он просто человек. Лицо его перекосило от боли и гнева. Я понимаю, что он будет готов убить меня сразу же, как только снова ударят в колокол. Охранник с мешком достает из него холодное оружие и демонстративно показывает публике. Дроны подлетают ближе, берут крупный план. Картинка транслируется на экран позади ведущего. Охранник раскидывает оружие по центру площадки. Вижу большие охотничьи ножи, мачете, пару тупоров, кастеты. Удается хорошо разглядеть все, что выбросили из мешка, поскольку прожекторы сейчас освещают именно центр площадки. Никакой пики среди холодного оружия нет. Не стоило на это и надеяться. Что выбрать? Что мне выбрать? Чем из этого я смогу его победить? Пока думаю... Охрана быстро удаляется с площадки, звучит колокол. Черт, нужно быстрее в центр. Второй раунд, дорогие друзья. Битва до последней крови. Оба игрока ринулись в центр площадки за оружием. Кто из них быстрее? Кто предпочтет ножи, а кто кастеты? Чем они будут сражаться дальше? Я быстрее, я быстрее, я быстрее. Подбегаю, хватаю мачете. Это самое длинное из всего, что здесь лежит. Малыш уже рядом. Отступаю назад тремя прыжками. Малыш, не думая, хватает один топор и бросает в меня. Мимо. Тут же второй топор летит мне в голову. Успеваю увернуться. Топор пролетает в полуметре. «Ну давай, сука!» — кричит малыш. «Давай, иди уже сюда! Сдохни наконец-то!» Если бой затянется, я могу устать раньше него, даже несмотря на допинг из долины. Судя по его движению, выпадам и рывкам, энергии в нем еще много, впрочем, как и дури. Гнев придает ему сил. Надо как-то с этим кончать за 2-3 минуты, не больше. В голову приходит простой план. Я не уверен, что он сработает, но попробовать стоит. Малыш хватает нож и бежит на меня. Я бегу ему навстречу. Расстояние стремительно сокращается. Делаю вид, что спотыкаюсь и падаю, роняю мачете рядом с собой. Получается довольно неуклюже, но, видимо, сработало. Ведущий поверил и сразу же начал комментировать. «Вы только посмотрите! Девятнадцатый потерял равновесие и упал, выронив свое оружие! Мачете на земле! Малыш вот-вот нападет с ножом!» В висках стучит. Сердце бешено колотится, во рту и носу кровь, но я еще жив. Малыш все ближе. Три метра, два, один метр. Он прыгает на меня с ножом. Сейчас! Резко перекатываюсь набок, схватив мачете, выставляю перед собой. Так называемый «охотник» тут же напарывается всем своим весом на холодное оружие, нож выпадает из его руки, так и не попав по мне. Проходит несколько секунд. Он все еще жив, но шокирован. Замер на месте, словно статуя. Мачете примерно на треть вошло между плечом и горлом. Повезло, что оружие было хорошо заточено. Будь оно не острое, так вряд ли бы получилось. «Вижу, как удивление на лице малыша сменяется страхом. Из раны охотника ручьем хлещет кровь. Все стекает по оружию, мне на руки и комбинезон». «Невероятно, друзья!» – кричит ведущий. «Операторы дронов, дайте нам крупную картинку! Малыша проткнули мачете! Охотник не двигается! Вы только посмотрите, сколько крови! Девятнадцатого буквально заливает! Посмотрите на его глаза, он шокирован!» «Похоже, у нас есть победитель!» Уже не первый раз я убил человека. Можно ли его вообще называть человеком? Странные эмоции, но в мыслях было что-то вроде самоудовлетворения. Теперь я понимал, что и убийство Алексея, расстрел солдат Орды штурмующих парк, и этот охотник, там им и место всем. Это война. Война за свое выживание. Это жестокий мир. Здесь только два варианта – убить или быть убитым. Я ни о чем не жалею. Пусть горит в аду, туда ему и дорога. Афина на моей стороне. Сейчас понимаю, что перед боем она мне больше не снилась. Но это короткое, секундное видение, когда я чуть не потерял сознание. Что это? Реальна ли она? Или мне просто настолько не хватало кислорода, что мои сны смешались с реальностью? «Малыш больше не двигается!» – кричит ведущий. «Похоже, что все. Для него это конец. Поднимите его, парни! Помогите победителю подняться из-под этой туши!» Несколько охранников выбегают на площадку и вытаскивают меня из-под малыша. Другие переворачивают на спину тело моего соперника. Он больше не двигается. Кровь так и продолжает ручьем вытекать из раны. «Наш победитель! Девятнадцатый!» «Поприветствуйте его народ! Бой был невероятный! Искупаем победителя в аплодисментах!» С ближайших площадки трибун слышу разные выкрики в мой адрес. «Да пошел он! Я бабки из-за него просрал!» «А я жратву! Лучше бы он сдох!» «Красава, парень! Я на тебя двух баб поставил, а выиграл шесть! Шесть баб! Парень, дойдешь до финала с меня баба!» Девятнадцатый, ты меня золотил. Молодец, пацан, красиво борово зарезал. Дроны кружат вокруг меня. Мое разбитое, перемазанное своей и чужой кровью лицо крупным планом показывают на экране за спиной ведущего. Ну вот и все. Я все-таки смог. Первый этап позади. Как там Зоя? Готова ли она к бою? Думаю, да. Она должна, должна победить. Как Гоша? Как все остальные? Меня медленно уводят с площадки под крики толпы, затем снова надевают наручники и завязывают глаза. Ключник, на удивление, уже не ведет себя так грубо, как раньше. В его словах будто чувствуется уважение ко мне, как к победителю. Сначала меня уводят в душ, затем сажают в камеру. «Молодец, пацан!» — говорит мне ключник и закрывает решетку на замок. «Хороший бой был! Красавчик! Сиди, отдыхай!» Он в сопровождении охраны уходит, Я тут же снимаю с себя перепачканный кровью комбинезон. Сейчас находиться в нем неприятно. Тем более после того, как я помылся. Беру с койки свою обычную одежду и переодеваюсь. Мне остается только ждать. Снова мучает жажда. Открываю кран, жадно глотаю мутную воду. После подбегаю к решетке. «Гоша!» — кричу я. «Гоша, ты здесь, нет?» В ответ лишь молчание. Неужели проиграл? С другой стороны, чему я удивляюсь? Вероятно, я бы тоже проиграл, если бы не лекарство из долины. Черт! Он меня бесил. Но он же и был единственным человеком здесь, с которым я мог о чем-то поговорить. Жалко его. Слышу звук открывающихся дверей и шаги по коридору. Открывают камеру. Неразборчиво узнаю голос ключника. Менее чем через минуту снова звук дверей и теперь уже удаляющиеся шаги. «Гоша!» Снова кричу я. Тишина. «Гоша, это ты? Как ты там, Гоша? Да завались уже, Колян! Ты, как я, честное слово, Потрепал меня, дай отдохнуть!» «Значит, победил тоже. Молодец!» «Да какой там победил? Чистое везение! Еле-еле десять -еле минут продержался!» «Я тоже до второго раунда дошел. Там и зарубил гада. А я пикой проткнул на расстоянии. Длинная, метра два, представляешь?» «Мужик, который раскидывал оружие, зачем-то пику поближе ко мне бросил». «Пику?» «Ну да, палка такая с острым наконечником. Пика, копье, для меня нет разницы». «Да, я знаю, что такое пика». «Ну а что тогда спрашиваешь?» «Да я не то хотел». «Колян, слушай, сил нет совсем. Давай помолчим, я подремать хочу». «Ладно, отдыхай». Мы оба замолкаем. Мне трудно поверить услышанное. То, о чем мечтал я во время своего боя, оказалось в руках Гоши. С одной стороны, это не так важно, ведь мы оба победили. Но с другой же стороны, что все это значит? Может быть, богиня войны и вправду существует? Может быть, мои сны реальнее, чем я думаю? В подобное просто не верится. Но если же это возможно, если все так и есть, то Афина на нашей стороне».